Глава четвертая. В доме женщин. Пепельно-белый рурру стоял на краю колодца и, задрав веераобразный хвост, вглядывался в зияющую бездну земляной дыры, неуклюже переступая красными лапками. Он смотрел в колодец то одним глазом, то другим, и от чего-то находил это занятие крайне увлекательным. Тем временем Фраса устроил засаду в кустах и внимательно наблюдал за птицей. Хвост Рорру казался ему смешным и достойным лисий пасти. Еще немного, и Фраса бы точно схватил благородную птицу мира, но его опередили. Из соседних кустов выпрыгнул большой полосатый кот. вцепившись в шею ничего не подозревавшего Рурру, -Ру, он мгновенно скрылся из виду. Фраза остался ни с чем, но это его почти не расстроило. Лисенок мечтательно поднял нос к небу и подумал о том, что на свете есть еще много Рурру, -Ру, на которых он обязательно успеет поохотиться. И сманеслак к колодцу два жестяных ведра. Под ногами хлупали почерневшие листья. А колючий ветер так и норовил забраться под тунику. День вообще выдался промозглым. Но расположение духа у Исмы было приподнятое. «И все-таки мы с дядюшкой вчера увидели Астару», — думала она на ходу. Но пока и издали. «Какая же она красивая!» «А как на людях держится?» «Я бы, наверное, так не смогла». «Было здорово!» «Но жаль, что Зев пока еще слаб». И подойти ближе к ней не получилось. Фраса выбежал и смина встретил радостно, пружине мокрыми лапами. Да испачкался ты изрядно, дружочек. Но ничего не поделаешь, погода такая. Лисенок согласно тявкнул и снова куда-то исчез. У колодца Исма встретила Гебба и Аристея. Стражи уже набрали полные ведра и собирались уходить, но заметив девушку, решили задержаться. За четыре дня, что они прожили в Эдде, это была их первая встреча. Сначала к Исме пришла с расспросами Оззо, потом она помогала больным, потому что старшие дома узнали об ее знахарских способностях, а там уже и Эсса очнулась. От последней, кстати, доставалось больше всего поручений, поэтому Исма постоянно была чем-нибудь занята. Таков был порядок в церковной общине. И такой была цена за кровь, пищу и за возможность находиться в стенах города. Здравствуй, Из. Лицо Аристея зарелилось улыбкой. Давно не виделись. Мы с Гебом уже было подумали, что тебя взяла в плен Верховные, заперла в храме и заставила выучить священные Писания от корки до корки. Стражи весело переглянулись. Но Зев нам все про тебя рассказал, так что мы знаем, почему ты пропала. трудишься в кругу женщин. «Привет, Арис. И тебе привет, Геб. Я очень вам рада». Исма тоже улыбнулась и заглянула в глаза молчаливому стражу. «Ну скажи хоть что-нибудь, а то Арестей как будто за двоих старается». Смущенный вниманием Исмы, Геб бросил ведра на землю и быстро показал руками некий знак, или, может, череду знаков, которых она не поняла. «Это Ильрек». «Иллионский язык жестов!» Голос Аристея стал серьезнее, но не утратил прежнего дружелюбия. Геб немой с юных лет, но при этом он образованнее многих и прекрасно умеет поддержать беседу, просто делает это по-своему. «Прости меня, Геб, я не знала!» Страж замотал головой и снова показал что-то руками. «Геб говорит, чтобы ты не переживала!» В походе не было времени нормально познакомиться, поэтому он не в обиде. Что правда, то правда. Задумчиво протянула девушка и вздрогнула, вспомнив дракона. Не паломничество, а кошмарный сон какой-то. Но и сейчас дел не в проворот, а вот свободного времени мало. Точнее, не скажешь. Это уже наша пятая ходка. Но мы, думаю, еще пару раз сходим. Нужно много воды. чтобы еды изготовить, помыться и вещи постирать. А рядом с мужским домом колодца нет. Исма вдруг охнула, вспомнив про Зефа, и невольно воскликнула. «Дыхание, Паланты! Как там мой дядюшка? Ему ведь пока непросто ходить, и тяжести поднимать нельзя из-за раны. А он молчит, не сознается, что помощь нужна. Я сейчас же наберу воды и отнесу Зефу хотя бы эти два ведра». «Не волнуйся, Исс». Мы ему за все время уже ведер пятнадцать стаскали. И с остальным помогли тоже. Геп вот постирал ему походную одежду. Так что все хорошо. Как ты сама сказала, дел хватает, но нам они не в тягость. Отдыхать мы тоже успеваем. Вот вы с Зефом куда вчера ходили?» Исма была так благодарна этим двоим, что чуть не расплакалась. Глаза намокли, и стало трудно дышать. Но Исма справилась с чувствами и ответила. «На площадь?» «Вот, на площадь», — разочарованно повторил Аристей. «А мы с Гебом уже три раза были в таверне «Седьмой угол». Слышала про такую?» «Нет, ну когда же мне?» «А надо бы! Надо про такие места знать!» Геб закивал, подтверждая слова товарища. «Что же там такого интересного в этом «Седьмом углу»?» А ты пропусти завтра вечернюю молитву и приходи. Сама все увидишь. Добраться легко. Со светлой улицы попадешь на рынок. Там держись с левой стороны. Иди вдоль стены, а как стена закончится, сразу поворачивай. Впереди будет здоровенный дом, он-то тебе и нужен. Мы будем ждать внутри. И отвою ему завсегдатая в стол. А чтобы не потеряться, возьми с собой Берре и Айолу. Они уже хорошо изучили город. Не хотелось бы пропускать молитву, но раз вы так настаиваете, я, наверное, что-нибудь придумаю. Вот и отлично. Приходи. Все равно всех молитв не прочесть. Как знать, может и прочесть. Во всяком случае, посвященные в это верят. Ну все, нам пора уже. До встречи, ИС. Хорошо, ребята. До встречи. Рурру -ру вылетел из кустов серебристой тенью, хлопая крыльями. И в опять окражающая лосиха. Следом за ним выскочил Фраза, щелкнув зубами. Он плюхнулся в лужу, сел и с досадой взглянул на улетающий веерный хвост. Исма не громко рассмеялась и одобрительно подмигнула лисенку, мол, не переживай, в следующий раз обязательно поймаешь. Набрав колодезной воды, девушка направилась в женский дом. Фраза бежал впереди. старательно обнюхивая все, что встречалось ему на пути. «Вот неуемный!» — подумала Ис. «А это он пока щеночек. Что же с ним станется, когда вырастет?» Лисенок замер и повернул порванное ухо в сторону девушки так, словно услышал ее мысли. Немного помедлив, Фраса подбежал к толстому пню, пометил его и успокоился. Оставшуюся часть пути он не пропадал в кустах, не гонялся за птицами и вообще не отходил от Исмы. «Вымытался, наверное», — предположила она. «Слава Паланте!» «Значит, не будет прыгать по комнате и доводить соседок. Свернется себе в клубок у подушки и спокойно проспит до утра. Покормлю еще сытно и точно уснет». Оззо хоть и стерпела присутствие Лисенка в доме, но только потому, что Ис рассказала Верховной про нападение колдуна, И про то, что на самом-то деле паломников спас Фраза, когда чародей напал и превратился в девятиглавого дракона, лисенок вылез из капюшона и запрыгнул Исме на левое плечо. Он рычал и смотрел на север, не обращая внимания на чудовище, как будто его там и не было вовсе. Если бы Фраза не повел себя так странно, Исма бы ничего не поняла и не рассказала Эссе про иллюзию. созданную врагом. Услышав это, Озза смягчилась и разрешила оставить лесенка при условии, что он никому не доставит хлопот. В общем-то, справедливо, ведь в обоих домах Паланды поселилось так много паломников и священнослужителей, что стены казалось трещали по швам. Дети плакали, старейки кряхтели, монахи не молились, а жрецы раздавали поручение за поручением. И так с самого первого дня. К несчастью, с соседками у Исмы тоже не ладилось. Она даже имен их не запомнила. Только кривые зубы, глаза на выкат и нестерпимый запах пота. Но задевало Исму другое. Соседки почему-то не любили фрасу и звали его плешивым уродцем. Прозвище так злило паломницу, что однажды она не вытерпела, выхватила из камина кочергу и пригрозила обидчицам прижечь их паганые языки. Больше с Исмей не разговаривали и всячески старались ее избегать, что, разумеется, невозможно, когда вы живете в одной комнате. Поэтому иногда какая-нибудь из соседок все-таки выражала свое неудовольствие и лезла жаловаться старшим. Потом Исме приходилось работать в три раза усерднее, чтобы жрецы ничего не рассказывали Оззо, но Исм не сдавалась. И делала все, чтобы Фраза мог оставаться в доме. У дверей Исма поджидал Вок, как всегда чумазый и кучерявый. Тетенька, а можно мне поиграть с собачкой? Мальчик радостно прыгал и хлопал в ладоши. Вок, я же тебе уже говорила. Исма аккуратно поставила ведра и подперла бока надтруженными руками. Фраза не собачка, а лис, настоящий дикий. Он ведь и цапнуть может. Ну пожалуйста, жалобно протянул Вог. Фрасами уверенно попятился. Ох, ох, ты же от меня все равно не отстанешь, правда? Мальчик помотал головой. Ладно, давай попробуем. Только ура! закричал Вог и подпрыгнул еще выше. Только договоримся с тобой вот о чем. Исма села и посмотрела в голубые, словно цветущие лен глаза. О чем? спросил мальчик и затих, завороженный ее взглядом. Фраса должен решить сам, и если он согласится, ты будешь заботиться о нем как о младшем братике. Идет? Вок застенчиво улыбнулся и кивнул. щеки его зажглись румянцем. мальчик за таил дыхание. Искорка, иди ко сюда, хороший мой. Исма погладила Фрасу по голове, а потом также погладила Вока. Этому мальчику ты очень нравишься. Он хочет с тобой подружиться, но только если ты сам будешь не против. Лисенок принюхался и осторожно подошел к Воку. Вок протянул ему пухлую ладонь. От мальчика пахло сажей и яблоками, но Искорке нравилось, что этот человечек был не такой большой и зловонный, как те из каменной норы. Вок нагнулся и тогда Фраса лизнул мальчика в нос. Вот и славно, улыбаясь сказала Исма. В груди кольнула. Она вспомнила сон. Далекий и такой туманный, но очень светлый и добрый. В том сне Тар звал ее другим именем, а еще он подарил ей волчонка. Она была маленькая, как Вок, и счастливая, очень счастливая. Но потом проснулась. Исма оставила Вока и Фразу во дворе. Сказав им, что поможет на кухне, а потом вернется и принесет чего-нибудь вкусного. Воку захотелось лапши. В животе у мальчика заурчало. Он уже представил, как тетя Ис вручает ему дымящуюся тарелку с ароматным бульоном, пшеничной лапшой и кольцами красного лука. Вок любил лапшу больше хлеба с молоком и сладкого морса, которым его время от времени поила бабушка Хибби. Мальчику нравилось, что от розовой воды становится тепло в груди и приятно кружится голова, но все-таки ничто не сравнится с лапшой. Уже сейчас Вок может съесть целых две тарелки, а когда станет взрослым, он планирует съедать по десять тарелок за раз. Лапша, лапша, в мире нет ничего лучше лапши, думал мальчик, поглаживая живот. Фраса тоже был голоден. из-за чего хищно оглядывался по сторонам, но сегодня он твердо решил, что станет вести себя как порядочный лис, никуда не убежит и дождется угощения от хозяйки. вообще-то Фраса не собирался заводить себе человека, но когда Исма спасла его от зубастых растений, многое изменилось. он ощутил нечто странное, как будто его сердце навек связалось с сердцем Исмы. Фрасе захотелось слушать ее голос. чувствовать ее запах и повиноваться ее воле, а позже, когда было холодно и страшно, лисенок понял, что должен защищать ИС и доверяться ей всецело. На кухне было жарко, пахло выпечкой и специями. В четырех печах шипело пламя, а в котлах бурлила и плевалась кипятком вода. Целая армия кухарок, обернутых в фартуки, резала, стругала, давила. сыпала, перчила, катала и помешивала. Двадцать умелых рук, измазанных в масле, муке и горчице, отстукивали редим ножами, ложками и деревянными молотками. Старшая по кухне крикнула Изме, чтобы та поставила воду у бочонка с уксусом и помогла перебрать крупу в соседней комнате, где этим уже занимались другие послушницы. Из не была служительницей церкви, но возражать не стала. И потому молча пошла, куда приказала старшая. За большим столом, приставленным к окну, сидели юные служительницы-паланты. Они чуть слышно шептались между собой и перебирали кору кого и зерна. Не слишком умела, но зато с присущей будущему монахини мужрицам щепетильностью. Так значит и здесь наша крупа в почете. Негромко восхитилась Из и села на скамейку рядом с одной из послушниц. Через пару минут в комнату вошли бире с айолой, обсуждая что-то на южном наречии. Мягкие голоса их смешались с влетевшими в комнату нотками гвоздики, тмина и кардамона. Вдохнув сладковатые ароматы, донесшиеся с кухни, Исма представила далекий остров, где царит вечное лето, а люди, смуглые, как земля и свободные, как ветер, такой вот счастливый и прекрасный, Ей виделась родина ильсадских ящерок. «Но «Ну, если бы это было правдой, разве отправились бы они в паломничество?» — спросила себя Ис. «Разве стали бы Айо и Берре рисковать своими жизнями, плывя на корабле через кипящее море, карабкаясь по снежным скалам и убегая от злобного колдуна с перевала Сумеречных Зорь?» «Амжаралан! Привет, Ис!» — поздоровалась Айола на родном наречии. Тебя тоже сюда сослали. А мы вот вернулись с рыночной площади, тащили на спинах здоровенные корзины с клубнями этой, как ее там, репы. Подсказала Бирре и потёрла шею, сурово сверкнув глазами. Точно, здоровенные корзины с репой. Еле донесли, а старшая даже спасибо не сказала. Да ей некогда, а ее не бери в голову. Мне бабушка говорила. что в жизни нужно оставаться спокойной и в радостях, и в горестях, что иначе сердце не сберечь. Но сама-то она переживала часто, по пустякам, а не только, особенно в последние годы. Исма смахнула рукой пригоршню черных зерен в деревянное ведерко. — А у тебя хорошо получается, Ис. Сейчас мы поможем. Эльсадские ящерки сели напротив и тоже принялись перебирать корук. На удивление Исмы получалось это у них еще хуже, чем у послушниц. Некоторое время они увлеченно занимались делом, а потом Ая ее сказала: "Знаешь, на эллисате есть поверья, что пока мы помним ушедших и произносим их имена, они могут нас слышать и являться во снах. Какая была твоя бабушка Из? Расскажи нам что-нибудь про нее. Хорошо. Голос Измы дрогнул. Ее звали Омма. Она была чудесная и добрый Мы любили гулять в лесах и слушать, как скрипят деревья. Бабушка подарила мне вторую душу и подсказала, как найти третью, хоть это и было запрещено. Наверное, она поступила так из-за тары. Ум мы жила своим умом и всегда говорила, что думает. Она любила жизнь, семью и вальс тая, а еще от нее пахло маживельником. Бабушка просила по ней не тосковать, но я не могу. «Мне очень ее не хватает». «Она знает, Эсс, и гордится тобой. Ты тоже добрая и сильная. Ты спасла нас от мага. То есть вы с фразой, конечно. Но Эсс удержала за руку ты, а не лисенок». «Даалан, маадива, халан!» «Прости, что говорю на чужом тебе языке, но это сложное понятие, а я тоскую по родине». «Ты носишь дух героя. Он есть не у каждого человека». На Эльсате ты стала бы матерью племени. Спасибо за эти слова, Айо. Но что значит быть матерью племени? И что это за дух героя такой? Я хочу больше узнать о вашей стране. В комнате повисла тишина. Послушницы не шевелились и завороженно глядели на темнокожих паломниц. Бирре громко кашлянула в кулак, и девушки снова взялись за работу. В ведерко Исмы упала очередная горсть. Ну, мать племени это кто-то вроде Оззу, но ей не нужны храмы и священные писания, чтобы править. У нас мало кто верит валую богиню, но мы тоже живем общинами. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Здесь людей разделили и отправили в разные дома, а на Эльсате племя разделено на две деревни, поэтому мы почитаем отца и мать, стерегущих половины целого. Строгие у вас обычаи. Получается, будь я уроженкой острова, и пожелая я увидеть брата, мне бы этого не позволили. Нет, мы видели старших братьев лишь однажды в сезон дождя, когда они выбирали жён. И то, если бы мать не приказала нам выйти из круга невест, мы бы ни о чём не догадались. Круг невест, круг женщин, так всё похоже и непохоже одновременно, как будто узор одного рисунка или. Исма посмотрела в окно. И в глазах ее отразилось солнце. Как-то раз в лесу бабушка попросила меня взглянуть наверх, и я увидела, что кроны дубов тесно сплелись и почти не пропускали свет. А затем она наткнула тростью в землю и сказала: «Мало кто знает об этом улай, но у всего в мире один корень, и все мы листья одного дерева. Так что, может быть, не слишком-то мы и разные. Чтобы понять это, нужно пожить». Нам в твоей стране, а тебе в нашей. Согласна. Из задумчиво кивнула и немного помолчав спросила: А что там с духом? Тут сразу и не объяснишь. А ее развела руками. Но я попробую. Помнишь первую ночь в лагере? Мы лежали в шатре, а ты рассказывала легенды своего народа. Я слушала внимательно. И сейчас мне кажется, что Даалан Маади Вахалан – это душа, которую сначала разбили. а потом собрали. Отчего она стала прочнее самого твердого камня? Хотя, может, все по-другому. Кто я такая, чтобы рассуждать об этом?» Исма поставила ведро на пол и довольно посмотрела на золотую горку отборных зерен. «Ай, ела, это же безумно интересно! Вот бы однажды сесть на корабль до Ильсата или уплыть в Хазибу, узнать, как там живут люди, прочувствовать все самой. Мы ведь знаем так мало». Где, например, нашли коров? Кто первым придумал варить из него кашу? Как предки идейцев построили город? Да, да, да. Похоже, они были очень умными и сильными, раз сумели построить такие огромные стены из камня и храм. А эти улочки с дорогами, лавками, и фонарными столбами, а фонтану-то верный. Красивый город, но мне в нем непривычно, и представляла я его другим, более чистым, что ли. и возвышенным. Если честно, Эдда меня пугает немного. «Ну, нам-то здесь нравится. Правда, работы заваливают не хуже, чем на Эльсате. Слушай, Ис, а давай завтра сходим в седьмой угол? Нам это место Арис показал. Там лютни, музыка, танцы». «Эм...» Недовольно промычала послушница, моргая мутными глазами. «Вообще-то седьмой угол — самая богохульная таверна из всех». «Вообще-то, хоть мы и паломницы, но притворяться святошами не обязаны!» Отозвалась Берре и ударила кулаком по столу. Будущие жрицы застыли в ужасе. «Ой, сестрички, лучше вам Берре не злить!» С ухмылкой заявила Айо. «Вы-то в основном книжки читаете и палантий молитесь, а мы трудимся до кровавых мозолей. У, вредные какие! А еще в посвященные метят!» «Потому и вредные!» Согласилась Исма, намекая на их сходство с Эссой. Паломницы заговорщически рассмеялись. «Меня уже Гепсаристаем позвали, так что я с вами, а Фрасу оставлю с Вокком». «Вок — это тот сорванец, что постоянно бегает по дому и просит накормить его лапшой?» «Ага, он самый». Они с Искоркой подружились. «Кстати, пора бы их проведать». Исма устала потянулась. «К тому же я им обещала принести что-нибудь с кухни». когда закончу с делами. Попросил старший суп и сахарную булочку. Она вокко постоянно булками подкармливает. А для фразы возьми, что не доело Хибби. У поварих так заведено. Они выбрасывают остатки, а мне жалко. Что же, попробую с ними договориться. Исма встала, обняла эльсадских ящерок и прошептала Айю на ухо, чтобы остальные не слышали. Встретимся завтра в час вечерней молитвы у южных ворот храма. Хасанан Изма, скоро увидимся.